Глава двадцатая. Мистер Самсон Леви желает принцу Евгению доброго утра. Принц Евгений вздрогнул. Пусть войдет, сказал он, сделав знак Хансу, словно желая показать, что мистер Самсон Леви должен быть принят немедленно. Одну минуту, мягко возразил Ариберт, положив руку на плечо племянника и бросив на старого ханса взгляд, от которого прекрасно обученный слуга тут же исчез за дверью. Что еще? Нетерпеливо спросил принц Евгений. «Почему такой серьезный тон?» «Не забывай, у меня назначена встреча с мистером Самсоном Леви, и я не должен его задерживать». «Говорят, пунктуальность вежливость королей». «Евгений», — прервал его Ариберт, — «будь серьезен». «Почему мы не можем доверять друг другу?» «Я хочу помочь тебе. Я помогал тебе и прежде. Ты мой государь по титулу, но я также твой дядя, друг и спутник с юных лет. Доверься мне». «Я думал, ты сделал это еще много лет назад». «Но недавно понял, что у тебя всегда были тайны. А после болезни ты стал еще более скрытным». «Что ты имеешь в виду, Ариберт?» Голос Евгения озвучал двусмысленно. То ли дружелюбное, то ли с вызовом. «Что ты этим хочешь сказать?» «Прежде всего то, что твоя сделка с уважаемым мистером Сэмпсоном Леви не может состояться». «Разве?» – отозвался Евгений. «Откуда ты знаешь, что у меня с ним за дела?» «Достаточно того, что знаю. Миллиона фунтов ты от него не получишь». Принц Евгений вздохнул и едва справился с волнением. «Кто наговорил тебе таких глупостей? Какой миллион?» Евгений беспокойно оглядел комнату. «Ах, понимаю!» — усмехнулся он с притворством. «Значит, я говорил в бреду. Не стоит принимать это всерьез, Ариберт. В горячке всякие нелепости приходят в голову». «Ты не разговаривал в бреду», — возразил Ариберт. «По крайней мере, о себе самом никогда. Я знал о предполагаемом займе еще до того, как увидел тебя в Остенде. «Кто сказал тебе?» – резко потребовал Евгений. «Значит, ты все-таки признаешь, что пытаешься занять деньги?» «Я ничего не признаю. Кто тебе сказал?» «Теодор Рексел. Эти богачи не держат секретов друг от друга. Их круг сплочения любого из наших, и куда могущественнее. Они говорят и тем самым правят миром. Они настоящая монархия. «Черт бы их побрал!» – вырвалось у Евгения. «Может быть, но вернемся к твоему положению». Представь мой стыд и негодование, когда я узнал, что Рекса узнает о твоих делах больше, чем я. К счастью, он порядочный человек, ему можно доверять. Иначе, узнав, что вся твоя тайная история в его руках, я, пожалуй, решился бы на отчаянный шаг. Евгений, скажи прямо, зачем тебе этот миллион? Неужели это правда, что ты так глубоко в долгах? Я не упрекаю, просто спрашиваю. А если и так, если я должен миллион? Дерзко бросил принц Евгений. Ничего, дорогой мой. Только сумма великовата для того, чтобы растратить ее за 10 лет, не находишь? Как тебе удалось? Не спрашивай, Ариберт, я был глупцом. Но клянусь, та женщина, которую ты зовешь, дама в красной шляпе, последняя из моих безумств. Я собираюсь жениться и стать приличным принцем. Значит, помолвка с принцессой Анной уже решенное дело? Практически да. Как только уложу с Леви, то все будет кончено. Ариберт, я не променяю Анну даже на императорский трон. «Она чиста, добра. Я люблю ее, как можно любить ангела». «И все же ты хочешь скрыть от нее свои долги, Евгений?» «Не от нее, а от ее бестолковых родителей. И, возможно, от императора». «До них дошли слухи, и я обязан развеять их, показав чистый лист». «Рад, что ты откровенен со мной, Евгений», — проговорил Ариберт. «Но и я скажу прямо. Ты никогда не женишься на принцессе Анне». «Почему это?» — снова надменно спросил Евгений. Потому что ее родители не позволят. Потому что ты не сумеешь показать им чистый лист. Потому что Сэмсон Леви никогда не даст тебе миллион. Объяснись. С удовольствием. Тебя похитили в Остенде, как бы неприятно это ни звучало. Верно. Знаешь зачем? Полагаю, эта ведьма в красной шляпе с сообщниками хотели вытянуть из меня деньги. К счастью, благодаря тебе у них ничего не вышло. Ничего подобного, возразил Ариберт. Денег им не нужно было. Они прекрасно знали, что у тебя их нет. Они знали, что ты разбалованный европейский принц без чувства какого-либо долга и ответственности. Хочешь, скажу, зачем они тебя похитили? Когда закончишь поносить меня, дорогой дядя? Лишь для того, чтобы подержать тебя подальше от Лондона в течение нескольких дней. Чтобы ты не успел к назначенной встрече с Эмсоном Леви. И, похоже, им это удалось. Допустим, Леви не даст тебе денег. Найдется ли в Европе еще финансист, готовый рискнуть на такой залог? «Возможно, и не найдется», — спокойно ответил принц Евгений. «Но у Леви я их получу». Он обещал, и я знаю из других источников, что держит слово. Он сказал, что деньги при соблюдении формальностей будут доступны до... До какого срока? До конца июня. А сейчас конец июля. Ну и что? Всего месяц. Ему выгодно дать заем. Он получит прекрасные проценты. «Как тебе только пришло в голову подозревать заговор против меня?» Смешно. Заговор. Против меня. Зачем? Ты когда-нибудь думал о Боснии? Холодно спросил Ариберт. А что с ней? Известно, что король Боснии обязан Австрии своим троном. Австрия заинтересована, чтобы он заключил удачный, влиятельный брак. Ну и пусть заключает. Он заключит. Он женится на принцессе Анне. Пока я жив нет. Он уже делал попытку год назад и получил отказ. Да, но он повторит. И теперь отказа не будет. Ох, Евгений, разве это не ясно? «Заговор против тебя устроен людьми, которые прекрасно осведомлены о твоих делах и хотят не допустить твоей свадьбы с Анной. А кто может иметь в этом интерес, кроме того, кто сам намерен на ней жениться?» Евгений побледнел. «Ты хочешь сказать, Ариберт, что мое задержание в Остенде было делом агентов боснийского короля?» «Именно. Чтобы сорвать переговоры с Эмсоном Леви и лишить меня возможности жениться на Анне?» Ариберт кивнул. «Ты хороший друг Ариберт и желаешь мне добра, но ошибаешься. Ты надумал себя пустое». «А оригиналь Димок, ты забыл?» «Помню, ты говорил, что он умер». «Я сказал не это. Я сказал, что его убили. Это тоже часть заговора, мой бедный Евгений». «Чепуха!» — отмахнулся принц. «Не верю, что его убили. А насчет Сэмсона Леви? Держу пари на тысячу марок, что мы договоримся сегодня утром, и миллион окажется у меня еще до отъезда из Лондона». Ариберт только покачал головой. «Ты уж очень уверен в мистере Леви. Часто имел с ним дело?» «Ну, Евгений чуть замялся. Немного». «А какой молодой человек в моем положении не имел с ним дел?» «Я?» — ответил Ариберт. «Ты? Ты ископаемая!» Евгений позвонил в серебряный колокольчик. «Ханс, я готов принять мистера Самсона Леви». Тогда Ариберт вышел со сдержанным видом, а принц Евгений уселся в огромное бархатное кресло и стал просматривать бумаги, которые Ханс заранее разложил на столе. «Доброе утро, ваше королевское высочество!» произнес Сэмсон Леви, входя и клонясь. «Надеюсь, ваше высочество здравствует?» «Так себе, благодарю!» откликнулся принц. Хотя Сэмсон Леви сталкивался с особами королевской крови не реже, чем любой другой человек в Европе, он так и не научился чувствовать себя свободно в первые минуты таких аудиенций. Со временем он обретал самообладание и уверенность, но сперва всегда был скован, густо краснел и покрывался потом. «Перейдем сразу к делу», – бросил принц Евгений. «Присаживайтесь, мистер Леви. Благодарю, Вашего высочество». «Итак, относительно того займа, о котором мы практически уже условились. Речь, что окажется о миллионе», – произнес принц небрежно. «О миллионе», – подтвердил Леви, играя своей массивной часовой цепью. «Отлично! Вот бумаги, и я хотел бы закончить с этим немедленно». Совершенно верно, Ваше Высочество, но... Но что? Еще несколько месяцев назад вы выражали полное удовлетворение сделкой, хотя я готов признать, что она имеет довольно необычный характер. Вы также согласились на процент. Не каждому выпадает случай дать миллион под пять с половиной процентов. Через 10 лет сумма будет возвращена. Я, кстати, упоминал вам, что состояние принцессы Анны, которая готова принять мою руку, в конечном итоге составит около 50 миллионов марок то есть свыше двух миллионов фунтов стерлингов». Принц Евгений умолк. Ему было неприятно откровенничать с финансистом, но обстоятельства вынуждали. «Видите ли, дело обстоит так, ваше высочество», – начал мистер Самсон Леви своим простым английским слогом. «Так вот я сказал, что могу держать эту сумму в резерве до конца июня, и вы должны были встретиться со мной до этого срока». Но не получив от вас вестей и не зная вашего адреса, хотя мои германские агенты разыскивали вас повсюду, я заключу, что вы сделали иные распоряжения. К несчастью, я был задержан в Остенде с максимально возможной надменностью, произнес принц Евгений. По важным делам. Никаких иных распоряжений я не делал, и в миллионе по-прежнему нуждаюсь. Будьте любезны перевести его моим лондонским банкирам. Мне очень жаль сказал мистер Самсон Леви с изысканной, почти ослепительной вежливостью, поразившей даже его самого. «Но мой синдикат уже выдал эти деньги. Они ушли в Южную Америку. Не скрою от вашего высочества, мы одолжили их чилийскому правительству». «К черту чилийское правительство, мистер Леви!» воскликнул принц побледнев. «Мне необходим этот миллион. У нас была договоренность». «Договоренность», согласился мистер Леви. «Но ее нарушили вы, ваше высочество». Последовала долгая пауза. «Хотите сказать, — начал принц с показным спокойствием, — что вы не можете дать мне этот миллион? Мог бы выдать вашему высочеству через пару лет?» Принц раздраженно взмахнул рукой. «Мистер Леви, если завтра вы не предоставите мне эти деньги, вы погубите один из древнейших царствующих домов и, между прочим, измените карту Европы. Вы не издержали слова, а я полагался на вас. Простите ваше высочество!» воскликнул Леви, вскакивая в негодовании. «Но это не я не сдержал слова. Повторяю, денег у меня больше нет. С вашего позволения желаю вашему высочеству доброго утра». И мистер Сэмсон Леви покинул роскошную комнату с неуклюжим, обиженным поклоном. Сцена эта была в духе конца XIX века. Упитанный, ничем не примечательный, пузатый человечек, родившийся в скромном доме в Брикстоне, И считавший вершина наслаждения воскресную прогулку по реке на модной электрической лодке, явился в отель, принадлежащий американскому миллионеру. И там нанес сокрушительное поражение представителю той расы, что веками прописывала каждую страницу европейской истории. И по сей день сидит в родовых замках, окруженная всеми атрибутами роскоши и власти. Ариберт сказал через некоторое время принцу Евгений, «Ты был прав, все кончено». «У меня остался лишь один выход». «Ты не хочешь сказать...» Арибер замолчал, потрясенный. «Хочу», быстро ответил Евгений. «Я устрою все так, чтобы это выглядело как несчастный случай».